в бытовом смысле не очень. Расплескивал воду, когда мылся по утрам, мог принимать гостей в засаленном домашнем халате, был часто неиздержан в общении. Но с точки зрения духовной культуры он, Бетховен, стоит на небывалой высоте, ибо написанная музыка является высочайшим достижением духовной культуры человечества. Мы исключим из понятия культуры понятие массовой культуры банад к расявление досуга и ставить своей целью развлечь на досуге отвлечь массы от монотонного труда, перевести от конвейера производственного конвейера, скажем, музыкальному. Массовая культура не требует яркой индивидуальности воспринимающей личности, она напротив стремится нивелировать личность, ввести его в массу, в толпу, лишить индивидуума неповторимости.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 именно она вдохновила шестую главу этой книги. Удивительно перекликается, но одновременно противостоит мысли низшей идеи русского философа князя Трубецкого. Горит только то, что тленно. Противостоять всеобщему пожару и разрушению может только то, что стоит на незыблемой и вечной духовной основе, и это тоже культура. У меня есть собственное определение культуры, но оно уже совсем не научное, а скорее пожелание. Культура – это когда Смерть Трумаеву Джульетты волнует больше, чем храпящий за стенкой сосед. Как я сказал, но совсем не научный, конечно, совсем уж не поэтический, но мне кажется, что в этом что-то есть. Ибо наша жизнь существует в двух измерениях. Там, где пребладает бытовое измерение, нет предназначения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 Отделение мое, приветчане автора. Разница между первой и второй фразой грандиозна. Первая констатация факта: земная печаль по поводу предчувствия смерти. Пушкинский же весь в сочетании с словом «умру» рождает сложнейшую ассоциативную связь. Во-первых, в этом весь «умру» мысль о том, что в поэте что-то уже умерло раньше, что она проходит через много смертей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 В отличие от нынешних голливудских, зрители следили не столько за сюжетом, кто убьет, кто выживет, а кто не выживет и так далее, сколько за самим процессом развития трагедии. И прежде всего развитием мысли. Для чего я поднял здесь вопросы о Достоевском и Пушкине, Шекспире и Ницше, князе Трубецком и Ветховне? Моя задача показать все, о чем мы говорили в этой главе,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 Пребывание на дискотеке – это заполнение свободного времени, слушание же музыки Баха, общения с вечностью, с Вселенной, которая немного не мало наша колыбель. Опознание смысла жизни или с своими космическими корнями уж никак не может быть сведено к понятию свободного времени, ибо это не иное, как основное время жизни, и ее содержание, время напряженной духовной деятельности или духовной культуры общества. Отсюда трагедия любых, даже самых благополучных с точки зрения жизненного уровня стран, превративших культуру в досуг, уничтоживших ее культурой космичности, ее глобальность, этим низведших человека в рамках налогоплательщиков, потребителей товаров и услуг, строго ограниченных во времени и пространстве. В нашей же стране,